Глава тридцать первая. Яна. Где ее отец? Он умер. Мне тут же хочется прикусить язык. Жаль только, что слов назад не вернешь. Я ожидала услышать от Тимура что угодно, но только не вопрос об отце Лизы. Не подготовившись, погорячилась. Поступила слабо, малодушно, не смело. Не так. Совсем не так я представляла себе знакомство дочери и ее биологического отца. Но я живой человек и имею право на ошибки. Лиза подходит к нам через несколько минут уже в обуви. Смотрит на Тимура волчком. Не знаю, что это с ней. Куда делась общительная и веселая девочка? — Тебя зовут Лиза? — внезапно спрашивает Багримов, пытаясь убить напряжение между нами. Я вздрагиваю. Перевожу на него свой взгляд, но он полностью поглощен разговором с Лизой и совсем не смотрит в мою сторону. Сердце болезненно сжимается и ненадолго отпускает. Становится трудно дышать, и на мгновение мне кажется, что я делаю что-то не так. Я обманываю Багримова и Лизу. Знаю информацию об их родстве, но утаиваю, потому что боюсь сделать что-то не так. «Слишком рано или слишком поздно все кардинально менять. И нужно ли?» «Да, меня зовут Лиза», — кивает девочка и моргает своими длинными ресницами. «А тебя?» «Меня зовут Тимур», — отвечает спокойным голосом Багримов. «А это Артур». Он поворачивает к Лизе малыша и показывает ей. «Дочери нравятся маленькие дети» поэтому она заливисто смеется, глядя на Артюшу, который причмокивает губками. «Смешной!» — произносит Лиза. Я вижу, как улыбается Тимур. Краешки его губ слегка ползут вверх, а мое сердце громко-громко тарабанит в грудной клетке. Кажется, что этот стук слышно всем окружающим. Кажется, что все догадываются о том, какой секрет я храню. «Вы уже закончили, Яна?» Я могу подождать вас в машине. Тимур переводит свой взгляд на меня. Я пытаюсь уловить в нем намек на догадку, но ничего не вижу. Он смотрит спокойно и немного холодно. Все как всегда. Багримов ничего не понял, не догадался. Таких, как я, у него было достаточно много. И я успокаиваюсь. «Лис, поедем домой?» Спрашиваю дочь, присаживаясь перед ней на корточке. На улице уже темнеет. В парке мы провели больше четырех часов и испробовали все возможные аттракционы. Думаю, что Лиза устала точно, как и я. Да, хочу домой, соглашается дочка. Я подвезу, бросает Багримов и, повернувшись к нам спиной, идет по направлению к машине. Я не спешу подниматься. Внимательно смотрю на Лизу и жду ее ответ. Тимур — чужой для нее человек, и мне показалось, что первая минута их знакомства была для нее сложной. Она будто почувствовала в нем врага. Так уже было с Димкой, хотя я так и не поняла, чем мой сосед мог так не понравиться ей. «Если ты хочешь, я могу вызвать для нас такси. А нет, мы поедем на машине Тимура». «Он твой друг?» — спрашивает чуть прищурившись дочка. Я работаю на Тимура, малыш. Нянчу его ребенка. После секундных раздумий Лиза соглашается поехать с Багримовым, но с одним только условием. Она будет сидеть возле Артура. Дочка вкладывает свою ладошку в мою и шагает рядом. Идти нам приходится долго, потому что все парковочные места поблизости заняты, а внедорожник Тимура находится поодаль. Сначала мы с дочерью поспеваем за Багримовым сзади, А потом равняемся. Со стороны, должно быть, кажется, что мы обыкновенная семья. Муж, жена и двое детей. Но это только со стороны. На самом деле, между нами все гораздо сложнее и запутаннее. Дорога к нашему дому проходит в немом молчании. Артюша спит рядом с нами в автолюльке, а Лиза, то и дело касается его крошечных пальчиков, тихонько хихикая. Чуть позже я обязательно расскажу ей, что это тот самый малыш, который сидел у меня в животике, и появление на свет которого она ждала вместе со мной. Я ненадолго отвлекаюсь и смотрю в окно. Пытаюсь определить, в каком мы находимся районе и как долго нам осталось ехать. Ненадолго радуюсь тому, что мне удалось обуздать свои чувства, и сейчас ничего не выдает моего волнения. Руки больше не дрожат, а сердечный ритм приходит в норму. Тимур плавно останавливает автомобиль на светофоре. Смотрит в зеркало заднего вида, наблюдает за Артуром и Лизой. Я вижу, как он хмурится. Вжимаюсь в кожаное сиденье и ощущаю, как перехватывает дыхание. Похоже, что я рано радовалась. «Сколько тебе лет, Лиза?» спрашивает Багримов. Внутри меня все холодеет от страха. До побелевших костяшек сжимаю кулаки и ёрзаю на месте. «Шесть!» — гордо отвечает дочка, улыбаясь своей беззубой улыбкой. Проходит секунда, и мы вновь трогаем с места, а Тимур устремляет свой взгляд на дорогу. К дому мы приезжаем, когда за окнами совсем темно. Багримов паркует автомобиль, помогает нам выбраться на улицу, поочередно подавая свою руку. «Я стараюсь на него не смотреть». Прошу подождать меня две минуты и быстро юркаю в подъезд вместе с дочкой. «Я отведу тебя домой, а сама ненадолго спущусь к Тимуру», — сообщаю Лизе, когда мы поднимаемся в лифте. «Он не заберет тебя у меня?» — спрашивает неожиданно дочь. «Кто?» — удивляюсь я. «Тимур». Немного наклоняюсь и приобнимаю Лизу за плечи. «Запомни, малышка, я люблю тебя больше всего на свете» и никто не посмеет меня у тебя отобрать. Дочка успокаивается, и, едва я открываю дверь в квартиру, бежит делиться своими впечатлениями с бабушкой. Ничего не объясняя маме, прошу ее посидеть с Лизой, пока я спущусь вниз. Она, понимающе кивает, скорее всего, думая, что я спешу к Димке. Так даже лучше, ради ее спокойствия. Когда забираюсь на заднее сиденье автомобиля, Артюша горько плачет. Растёгиваю ремни на автолюльке, беру его на руки, но плач все равно не стихает. Догадывайтесь, почему он плачет?» спрашивает Тимур, не поворачиваясь в мою сторону. Он тарабанит пальцами по рулю и выглядит недовольным. «Артюша голоден», — отвечаю ему. «Именно. А теперь попробуйте покормить его из бутылки». Багримов расстегивает сумку, которая стоит на переднем сиденье, Достает оттуда бутылочку и протягивает мне. Невозмутимо открываю крышку, пытаюсь покормить Артюшу, но ничего не выходит. Он нервно крутит головкой в разные стороны, плюется и не желает пить из нее. Кажется, то, о чем говорила Людмила, сбылось. Малыш отказался от бутылки в пользу грудного вскармливания. Громкий детский плач задевает нервные окончания. Я пытаюсь сделать что-то, чтобы облегчить страдания ребенка, но, кроме того, чтобы предложить ему грудь, ничего сделать не могу. Не получается, сдаюсь. А теперь представьте, что я целый день не могу накормить сына, произносит строгим тоном Тимур. Он с силой бьет ладонями по рулю, отчего Артюша начинает плакать еще сильнее. Я прижимаю малыша к себе. Слезы непроизвольно начинают катиться по щекам. Я ненадолго возвращаю ребенка в автолюльку, быстро снимаю с себя пиджак. Багримов молча наблюдает за мной в зеркале. От его взгляда мне становится не по себе, а по коже мгновенно ползут мурашки, потому что его взгляд недобрый какой-то. Он заставляет меня его бояться. «Отвернитесь, пожалуйста», — прошу Багримова. Тимур даже не думает выходить из автомобиля. Все, что он делает сейчас, переводит свой взгляд в окно. Опускаю бретельку майки и бюстгальтера и, наконец, даю малышу грудь. Воцаряется долгожданная тишина, которая прерывается тихим причмокиванием Артюши. Он жадно сосет грудь и касается моей кожи своими крошечными пальчиками. Простите меня, пожалуйста. Слезы продолжают бежать по щекам. Я никогда не говорила, что имею специальное образование. Обычно я действую на инстинктах, на ощупь, потому что не знаю, как нужно правильно. Я знаю. Это вы меня извините за то, что накричал, вздыхает Тимур. По крыше автомобиля начинает молотить сильный дождь. Вовремя мы с Лизой вернулись домой. Глазки Артеши плавно закрываются, но он все еще не выпускает изо рта мою грудь. Причмокивания становятся не такими жадными и постепенно стихают. «У нас с вами два варианта», — неожиданно произносит Багримов. Несмотря на мои просьбы отвернуться, он бросает на меня короткий взгляд в зеркало. Краска мгновенно заливает лицо, а дыхание вновь становится неровным. «Сегодня я пережила самый что ни на есть стресс, и это еще не конец вечера».